Глава двадцать третья. Поединок. Отдохнуть нам не дали. Уже через два часа все население замка было поднято по тревоге. И явилась очередная волна. С огромным трудом оторвав голову от мягкой подушки, я нырнул в игровой кокон и уже через несколько минут получал доклад от дежурного офицера, следящего за магическим радаром. И увиденное мне не понравилось. К замку приближалось небольшое море красных отметок. Сосчитать их не получилось. В этот раз будет трудно. Большая волна. «Сандра, буди своих. Будет тяжелый бой», — обратился я к подошедшему лидеру союзников. «А я смотрю, тут весело у вас», — зевнув и посмотрев на меня красными от недосыпа и усталости глазами, ответила она. «Да уж, два месяца веселимся». Я хотел было продолжить, но осёкся. А это ещё кто? На радаре появились новые отметки. Они двигались с большой скоростью и быстро нагоняли основную толпу. Может, отставший включился в разговор Глад. Это вряд ли. Посмотри, что происходит. В это время отряд из где-то 500 отметок догнал основную массу засветок, и они начали тухнуть. причём с такой скоростью, что уже через 20 минут от грозной армии мобов, двигающейся к нашему замку, не осталось и следа. Я сглотнул. Кто же это такой, что он с лёгкостью разогнал толпу не самых слабых монстров? Повесте свет над дорогой к воротам. Тут же взлетели несколько осветительных заклинаний, разгоняя ночную мглу. Больше сотни игроков толпились на крепостной стене, ожидая дальнейшего развития событий. Отметки перестроились в колонну и начали продвигаться по извилистой дороге к нашему замку. Через несколько минут по стене пробежал возбуждённый шёпот. Орки. К нам пожаловали войны с степи. Только этого не хватало. Без приказа не атаковать. Не стоит их провоцировать, тем более что они пока не предпринимают никаких агрессивных действий. Мы молча наблюдали за приближающимися войнами. Они восседали на огромных ящероподобных конях, без особого труда выдерживающих немалый вес орка. Кони все как на подбор, чёрной масти, точно больше 2 м в холке. из мощного круп, обугрящающегося мышцами, видимыми даже через защитные пластины, росла короткая, но толстая шея, заканчивающаяся длинной мордой. Сразу видно, насколько выносливо это животное. Присмотревшись, я понял, кого мне напоминает морда лошади. Ящера варана из реального мира. Сидаки были под стать своим коням. Огромные мускулистые, обвешанные бронёй и оружием. Из-за спины торчат монструозного вида двуручные секиры. Первыми ехали командир отряда и шаман. Понять это не составило труда. Командир это самый огромный и хорошо экипированный воин, а шамана не узнать невозможно. На кожаную броню надет длинный потрёпанный плащ. Под ним виднеется множество различных амулетов, мешочков с непонятным содержимым, череп неизвестного мне животного и ещё множество различных мелочей, исключающих любую ошибку в идентификации профессии этого орка. За спиной торчал длинный деревянный посох, заканчивающийся острым наконечником из серебристого металла. Удивило его телосложение. По моим представлениям, шаман должен быть сухеньким стариком, а этот молодой и по накачанности мышц не отличался от рядом стоящих воинов. Процессия остановилась, не доезжая 10 метров до ворот. Командир отряда выехал вперёд, и я смог прочитать информацию. Ргорн, уровень 3 вопросительных знака. Младший сын вождя клана острый коготь. Орк подъехал поближе и гаркнул: "Эй, бледные черви, что забились как снурсы по щелям? Есть кто смелый выйти на разговор с доблестным орком?" Ага, значит, мы бледные черви и какие-то снурсы, а он доблестный орк. Посмотрим. "Слышь, зелёная обезьяна, за червя ответишь?" не удержался от высказывания Тор. В ответ строй орков одновременно издал грозное «Р-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра». А воины потянулись за своими секирами. Не дожидаясь, пока обстановка накалится еще больше, я сбросил плащ, убрал его в инвентарь, оставшись в доспехах подмастерья, и спрыгнул со стены. Услышал обреченный вздох Виады. «Но куда его опять понесло?» Орк одобрительно кивнул, видимо, моё решение вписалось в модель поведения, принятого у него в клане. Я подошёл и остановился в трёх шагах. Чего хотел, клыкастый, без предисловий начал я. Орк хмыкнул, по-видимому, удивляясь моей наглости. До нас дошёл слух, что в мир явились бессмертные, и один из их кланов поселился рядом с нашей границей. Люди этого мира жалкие и трусливые, только и могут, что прятаться за высокими стенами, и никогда не принимают вызов доблестного воина степи. Совету кланов стало интересно, одинаковы ли люди разных миров, и направили мой отряд это выяснить. Первое впечатление о вас не очень. В старых развалинах уже столкнулись с кусками бычьего помёта, которые называли себя бойцами. Они попрятались, как трупные черви, в теле недавно умершего степного буйвола. Пришлось выковыривать. Агром сегодня не везёт, с улыбкой в душе подумал я. А тем временем орк продолжил свою речь. Но ковыряться в кишках Это удел раба, а не доблестного воина сильнейшего клана степи. Поэтому у бессмертных остался последний шанс показать себя. Я вызываю лидера этого клана на поединок. Внимание. Вам предлагается редкое задание доказательство силы. Тип расовый, редкий. Цель победить представителя орков в поединке один на один. Награда Доступ к территориальной цепочке заданий для открытия земель орков. Желаете принять? А вот это интересно. Судя по тому, что я успел понять, для успешного прохождения игры нужно будет побывать на территории каждого народа и выполнить там определённые действия. Доступ к землям орков необходим. А почему лидер решил немного потянуть время я? Потому что устав Орков гласит, больной и слабый Буйвол не сможет оставить после себя сильное потомство. У слабого лидера не может быть сильного клана. Ну что ж, логично. У Орков правит сила. Я принимаю твой вызов. Каковы правила? Правило только одно. Кто сильнее, тот и прав. Осклабился орк и потянул из-за спины свою секиру. Я непроизвольно сглотнул. Длина деревянной основы не менее полутора метров, резная рукоять, заканчивающаяся металлическим набалдашником. Ударом такой рукояти можно отправить в нокаут быка. Железная часть оружия сделана из чёрного металла с серебристым узором. Обаюда острое широкое лезвие длиной сантиметров 30 каждое. И вдобавок ко всему, острый четырёхгранный штык, способный с лёгкостью пробить любую кость в моём теле. Я невольно сглотнул ещё раз. Одного пропущенного удара будет достаточно, чтобы склеить ласты. А тут система добила меня сообщением. Внимание. Вы согласились на ритуальный поединок. В случае проигрыша возрождение возможно через 5 дней. Зашибись. А заранее предупреждать нельзя? Как же это бесит, когда информация выдается уже после принятого решения. Хотя вряд ли это знание повлияло бы на мой ответ. Доступ к лану в оркские земли необходим. А тем временем шаман подошел к нам, с презрением осмотрел меня и, забрав коня у своего лидера, удалился. Войны также слезли со своих животных. Они немного отошли, освобождая нам поле для сражения. В чат посыпались вопросы. Я ответил, что получил квест и будет поединок. Игроки приготовились наблюдать за сражением лидера, не зная, что стоит на кону. Проиграй я сейчас и пройти участок главного квеста игры, часть которого несомненно располагается на территории орков, станет очень проблематично. Сомневаюсь, что орки дадут мне второй шанс. Нам придётся обследовать те земли тайком, маленькими группами и опасаться каждого встречного орка. В этом случае вряд ли получится уложиться в отведённые сроки. Мы встали друг напротив друга, расстояние метров 10. "Начало по моей команде", громко прокричал шаман. Я смотрел в глаза лидеру оркского отряда. В них не было ни капли сомнений, читались гранитная уверенность в собственных силах и лёгкая насмешка над возможностями соперника, который даже не удосужился достать оружие. Что же, тем сильнее будет удивление, когда в него полетят боевые заклинания. Начали, услышал я неожиданно. Орки взревели, поддерживая своего лидера. Чуть запоздав, со стен тоже посыпались одобряющие крики. Я их уже не слушал, полностью сосредоточившись на поединке. Огненная кожа на себя и два зачарованных кинжала приближающегося орка. Он сорвался с места сразу после команды шамана. Целился по конечностям. К моему глубочайшему удивлению, воин степи, играючи, отбил оба кинжала своей секирой и, не замедляясь ни на секунду, продолжил бег. Плохо. Я надеялся хоть немного замедлить эту машину для убийства. У меня оставалось всего несколько секунд, время только на один каст. Ничего сложнее стрелы сплести не успеваю. Заклинание отражается от магической защиты орка и рикошетом уходит в воздух. А вот это совсем хреново. Милькает в голове последняя мысль. Далее мыслей не было, только рефлексы, вбитые в меня мастером Роландом. Орк двигался очень быстро для своей комплекции, и как он умудрялся орудовать своей огромной секирой с такой скоростью, я не понимал. Моей ловкости едва хватало, чтобы уклоняться от резких и точных движений противника. Нырок под секирой, короткий укол кинжалом в бедро между сочленениями доспехов. Перекат от удара рукоятью. Тот ударил по земле, мне даже показалось, что мощная атака вызвала небольшое землетрясение. Орк даже не заметил ранения, скорость его движений оставалась прежней. Оворачиваясь от следующего замаха, попытка повторить успешную атаку с сокрушительный удар окованным сталью сапогом в грудную клетку. Стон сочувствия со стены. Я отлетел на несколько метров, дыхание сбилось. Сквозь муть, появившуюся перед глазами, различаю быстро приближающийся силуэт. Перекатом ушёл в бок. Рядом приземлилась туша орка. Он прыгнул и со всего размаха пытался распополамить моё игровое тело ударом сверху. Его секира ушла в камень больше, чем наполовину. Вот это силещя. Поднявшись, успел воткнуть кинжал в плохо защищённый сгиб ноги, пока орк находился ко мне спиной. Вот это он почувствовал. Прекратив попытку вытащить застрявшую в камне секиру, орк Наотмаш ударил меня латной перчаткой, на которой имелось несколько острых шипов. Полностью уклониться не получилось. Слишком стремительной и неожиданной оказалась атака. Огненная кожа поглотила урон, но надолго её не хватит. Удар ногой снял примерно треть прочности заклинания. отскочив на несколько метров, сформировал плетение огненного копья и отправил заклинание ворка, который к этому времени сумел вытащить своё оружие из каменного плена. Вспышка защитного барьера, но уже менее яркая. Заклинание как будто нехотя отклоняется в сторону, чиркая по голому участку плеча, оставляя небольшой порез. Неплохо, человек. Мне уже становится немного интересно. Аха, интересно ему. Тебе ещё повезло, что у меня нет времени создать кольцо огня. Заклинание слишком сложное. А на магической сети его не было. Зато у меня ещё есть 8 метательных кинжалов. Нужно просто дождаться подходящего момента. Орк снова ринулся в бой, но я успел уловить, как на долю секунды воин скривил лицо, когда наступал на пораненную мной ногу. Значит, ранение всё же даёт о себе знать. Нужно развивать успех и продолжать атаки на уже повреждённую конечность. Уход от колющего удара секирой, левая рука складывается в жесте активации ослепления, и перед глазами орка появляется яркая вспышка. Его глаза рефлекторно закрываются, но даже невидящим орк продолжает сражаться. Кувырок под секирой, и я оказываюсь позади противника. Мысленная команда, и в поврежденную конечность вонзается зачарованный кинжал. Изо рта орка вырывается стон, нога подгибается, и он падает на одно колено. Следующий кинжал летит в голову, но воин успевает отбить его своим оружием. вынув кинжал из ноги, он отбрасывает его в сторону. В глазах разгорается огонь боевого безумия. Наверное, такими были викинги, впадающие на поле боя в состоянии берсеркера, не чувствующие боль от полученных ран и сражающиеся до последнего противника, а потом падающие замертво у горы поверженных тел. Этого времени мне хватило, чтобы сформировать плетение огненного шара. Орк храмая бросился ко мне, заклинание ударило ему в грудь. Защитное поле мигнуло и исчезло. Огонь опалил открытые участки тела, из горла орка вырвался болезненный крик. Но как ни странно, боль от огня как будто прибавила ему сил. Он словно перестал чувствовать боль, его движения стали ещё быстрее, в какой-то миг они стали смазанными. Человеческий глаз не смог уловить резкий выпад. Правое плечо пронзила резкая боль. Орк воткнул в него острый шип своего грозного оружия и мощнейшим ударом латной перчатки по лицу отправил меня в полёт. Жёсткое приземление выбило остатки духа из моего игрового тела. Жизнь мигала в красном секторе, глаза заливало чем-то липким, на зрение и надежды больше нет. Один глаз пробит острым отростком перчатки, а лицо представляет из себя один большой синяк. Держаться. Я ещё жив. Укол интуиции. Перед глазами мелькает картина. Орк быстрой походкой приближается к моему лежащему телу и размахнувшись, всаживает секиру между глаз. Вединие проходит. Я слышу шаги, напрягая последние силы, перекатываясь в сторону. Свист рассекаемого воздуха и звук удара металла о камень. Вскакиваю на ноги, снова в ведении. Орк, отпустив рукоятку воткнутой в камень секиры, поднимает руки и идёт добивать меня в рукопашную. Резкий и хлесткий удар правой достигает цели, и моё безвольное тело падает у его ног. Снова слышу шаги окованных металлом сапог по камню. Стою неподвижно и ещё чуть-чуть. Пора. Мысленной командой активирую щит и отвожу им удар противника. Одновременно с этим движением выхватываю кинжал и предварительно активировав зачарование, вгоняю его под открывшийся мне подбородок орка. Магически зачарованный металл 30-сантиметрового лезвия кинжала с лёгкостью пронзает череп и, пробив шлем, выходит наружу. Слышу предсмертный хрип, и огромная туша орка валится к моим ногам. Смертельный удар. Ргорн, младший сын вождя племени Острый коготь, убит. Тишина. Секунд 20 полнейшей тишины. А потом дикий победный рёв, доносящийся со стены замка. Я стою, еле держась на ногах и счастливо улыбаюсь. Я смог. Но что это было? Откуда взялись эти видения? Ответ отыскался в логах. Внимание, умение, интуиция модифицируется в предвидение. Предвидение Редкое умение, позволяющее во время боя предугадывать поведение противника. Предвидение, уровень, любитель. И все. Никакой информации. Как его развивать? Возле умения больше не стоит буква «М». Значит, я достиг предела развития, и больше преобразовываться оно не будет. Нет. Я услышал возле себя шаги. Сделав неимоверные усилия, рукой приоткрыл единственный уцелевший глаз. Сквозь мутную пелену рассмотрел приближение шамана. Насторожился, но не стал предпринимать никаких действий. Квест пока не закрылся. Возможно, шаману нужно убедиться, что орк мёртв, и только после этого засчитать мне победу. он склонился над телом умершего предводителя произнёс какие-то слова на непонятном языке и довольно громко сказал обращаясь явно не ко мне он нам подходит будет неплохая кукла для тренировки молодника забирайте его перед моими глазами открылся овал портала на запястьях сомкнулись металлические браслеты Скаломаны тут же стремительно поползла вниз. Сильные руки подхватили меня под локти и, не обращая внимания на попытки сопротивления, потащили внутрь. Последнее, что я услышал перед тем, как меня затолкали в окно перехода, это отчаянный крик Наташи. Перед глазами появилось сообщение: Внимание. Вам доступна уникальная цепочка заданий: Раб оркских земель. Тип: уникальная, до момента получения кем-либо ещё. Цель: освободиться из рабства орков и завоевать авторитет, необходимый для обретения статуса воина по понятиям орков. Описание: вы переноситесь на территорию орков. Все вещи, находящиеся на вас и в инвентаре В момент переноса становятся недоступными. Доступ к ним будет открыт в случае успешного завершения задания. Браслеты, ограничивающие магию, будут оставлять вам 600 единиц маны в сутки. Время задания не ограничено. Есть два варианта завершения задания. Первый освободиться из рабства и завоевать авторитет. Второй освободиться из рабства и, скрываясь, добраться до границы с вашими землями. Второй вариант приведет к провалу задания «Раб оркских земель». Вы будете объявлены врагом всех орков. Доступ на их территорию для вашего клана будет закрыт навсегда. На ваши земли направится карающий сводный отряд всех кланов. Награда – нейтралитет с народом орков для вашего клана. беспрепятственный доступ к их землям. Вариативно, в зависимости от выполнения подзаданий. Желаете принять? Внимание. Отказ от задания приравнивается к провалу со всеми штрафами и последствиями. Вы получите возможность вернуться в игру через 6 месяцев. В этом случае все ваши вещи будут утеряны. Бойтесь своих желаний. Хотел знать весь расклад перед принятием решения? Пожалуйста. Вот это я попал. Конец второй книги. Продолжение следует. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию,